«Но это он!» Котя отодвигается, отнимает от меня руку. «Не будем больше говорить об этом». «Ладно, не будем. Когда-нибудь я докажу, что это он, хотя бы мне пришлось ухлопать всю свою жизнь». «Это не он. Если ты не хочешь, чтобы я ушла, не будем больше говорить об этом». «Ладно, не будем». И больше мы не говорили об этом. Она спросила меня о весенних каникулах, о том, как я провел время в Энске, как поживают Саня и старики. И я передал ей привет от стариков и от Сани. Но я ничего не сказал о том, как мне было скучно без нее в Энске, особенно когда я один бродил по нашим местам, о том, как Петька много ел и все время чувствовал вдохновение, и о том, что у них это не так необыкновенно. Я не знал теперь... Любит она меня или нет? И об этом невозможно было спросить, хотя мне все время очень хотелось. Но нельзя было даже произнести это слово. Теперь, когда мы сидели и разговаривали, такие серьезные и бледные, и когда Катя была так похожа на мать. Я только вспомнил, как мы возвращались из Энска и писали пальцами по замерзшему стеклу, и как вдруг за окном открывалось темное поле, покрытое снегом. Все переменилось с тех пор, и мы не могли теперь относиться друг к другу, как прежде. Но мне очень хотелось узнать, любит ли она меня или больше не любит. «Катя», — сказал я вдруг, — «ты меня не любишь?» Она вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Потом она покраснела и обняла меня. Она меня обняла, и мы поцеловались с закрытыми глазами, по крайней мере, я, но, кажется, и она тоже потому что потом мы одновременно открыли глаза. Мы целовались в сквере на Триумфальной, в середине Москвы, в этом сквере, где нас могли видеть три школы, наша, 143-я и 28-я. Но это был горький поцелуй. Это был прощальный поцелуй. Хотя, расставаясь, мы условились о новой встрече. Я чувствовал, что этот поцелуй прощальный. Вот почему, когда Катя ушла, я остался в сквере и долго еще бродил по дорожкам в тоске. Садился на эту скамейку, уходил и опять возвращался. Я снял кепку. У меня горела голова и сердце ныло. Я не мог уйти. Когда я вернулся домой, на столике у моей кровати лежал большой конверт, на котором стояла печать Осавиахима и была крупно написана моя фамилия, имя и отчество. Впервые в жизни меня называли по имени и отчеству. Дрожащими руками я разорвал конверт. асавиахим извещал меня, что мои бумаги приняты, и что 2 мая мне надлежит явиться в медицинскую комиссию на предмет поступления в летную школу.